6. Красотуля все еще стояла на скамье, но уже совсем не пьяная. Желание петь исчезло без следа. Она едва верила своим глазам. Джонас приставил револьвер к виску мальчика, тот прижал нож к горлу Рейнольдса, а тот целился в голову другого мальчика с птичьим черепом на шее, висящим на цепи, продетой в глазнице, который держал на прицеле Роя Дипейпа. И, кстати, успел пролить кровь Роя Дипейпа. А когда Джонас предложил мальчику-здоровяку опустить нож, прижатый к горлу Рейнольдса, мальчик-здоровяк отказался. «Теперь меня можно бить по голове и отсылать в пустошь на конце тропы», — подумала красотуля. «Потому что я увидела все, что мне суждено увидеть». Она решила, что со скамьи ей стоило бы слезть. Стрельба могла начаться в любую секунду, и одним выстрелом дело бы не закончилось. Но иногда, — мысленно сказала она себе, — можно и рискнуть, потому что такого зрелища второй раз уже не увидеть.